«Нью-Йорк», 1955 год, том 2, страница 332-333. Милюков не назвал «масонскую связь», но в контексте мемуаров она явно подразумевалась. Во всяком случае, те, кому адресовался намек, поняли его сразу и были глубоко взволнованы. Ибо масонские тайны, как бы глубоко и давно они не были погребены, всегда предмет исключительных забот братства, заботящегося о сохранении в глазах общества своего аполитичного гуманитарного облика. Из Соединенных Штатов в Швейцарию, где проживала 88-летняя Кускова, срочно прилетел 76-летний Керенский. «Я провела всю пятницу с Керенским», – писала Кускова – 20 января 1957 года, Дан, вдове меньшевика Дана, сестре Мартова. Нам пришлось обсудить, что делать в связи с тем, что Милюков упомянул о той организации, о которой я рассказывал тебе. Было решено, что Керенский ответит на туманное замечание в предисловии к своей книге, не упоминая никаких имен. «Обязательно нужно остановить», — хлопотала Кускова, «если это возможно, сплетни в Нью-Йорке». И объясняла, «И еще живы люди, больше того, очень хорошие люди, и нужно позаботиться о них». А в письме Вольскому Кускова писала 15 ноября 1955 года, «У нас везде были свои люди». Такие организации, как «Свободное экономическое общество», «Технологическое общество» были пронизаны ими сверху донизу. До сих пор тайна этой организации не раскрыта, а она была громадной. Ко времени февральской революции вся Россия была покрыта сетью ложь. Многие члены находятся здесь, в эмиграции, но они все молчат. и они будут молчать, ибо в России еще не умерли люди, состоявшие в масонских ложах. Примечание. Примерно то же самое Кускова писала Аронсону. Меньшевик, некоторое время масон. В 1913 году его привел на закрытое собрание Витебской ложи, где выступал керенский Марк Шагал. Аронсон в эмиграции выпустил книги «Россия накануне революции. Книга о русском еврействе». Одним из первых затронул тему масонства в канун революции. Кускова колебалась в письмах к нему. То признавала влияние масонства, то полемизировала с его статьями, считая, что они могут нанести удар по живым. Ее письма были опубликованы Аронсоном в 1959 году в «Новом русском слове» газете, издающейся в США уже после смерти 1958 год Кусковой. Беседы с Аронсоном явились одним из мотивов, побудивших Берберову заняться более глубоким исследованием данной темы. Можно было бы продолжать приводить свидетельства других участников событий, пусть скупые, но существенные, скажем, Чиидзе и Гальперина, князя Оболенского, Николаевского. Но и так очевидно, что в главном они совпадают. Верховный совет включал авторитетных по тем временам политических лидеров, денежных воротил. Во всех составах Временного правительства были включены ведущие деятели Верховного Совета. Думается, что причиной чрезвычайного волнения Кусковой и срочного прилета из-за океана к ней Керенского были не только и не столько забота о сохранении масонской тайны, как таковой и боязнь, что кому-то из остатков масонства это может повредить. Откровения Милюкова были страшнее всего для них самих, ибо рисовали в особом свете всю деятельность временного правительства и руководивших им подспудных сил».